Глава 4. Империя Хань. 202 до н.э. 220. Смутное время. Когда в 209 году до н.э. в той части империи Цинь, которая ранее относилась к царству Чу, Чэнь Шэн поднял восстание, губернатор области поручил генералу Сян Ляну это восстание подавить. Сян Лян явился губернатору вместе со своим племянником Сян Юем, который отрубил голову губернатору. Сян Лян и Сян Юй примкнули к восставшим, и после гибели Чэнь Шэна руководить восстанием стал Сян Лян. Советник Фань Дзэн порекомендовал Сян Ляну использовать престиж свергнутой Чуской династии, у которой в народе было много тайных сторонников. Во время правления Ши Хуанди было и времена, начали казаться людям счастливыми. Сян-Лян последовал совету и посадил на возрожденный Чузский престол Хуэй Ивана II, чтобы вершить дела от его имени. После гибели Сян-Ляна главнокомандующим стал Сян-Юй. Слава Сян-Юй сильно расходилась с образом благородного героя, который фигурирует в народных сказаниях. На самом деле Сян-Юй был жестоким и бескомпромиссным человеком. Он смыслил в военной стратегии, но совершенно не разбирался в политике. Все его политические решения были подсказаны Фанзеном, которого Сян Юй унаследовал от своего дяди. После убийства последнего цинского императора разгрома Санъяна, Сян Юй присвоил себе титул Ба, а охое вана нарёк Иди, справедливым императором. Но уже в следующем году, то был 205 год до нашей эры, Сян Юй убил Иди и стал править самолично как верховный правитель Западного Чу. Главная ошибка Сян Юя стала то, что, придя к власти, он не стал создавать новую единую империю, а учредил 18 уделов, царств, управляемых зависимыми от него ванами. Себе Сян Юй взял удел Чу. Его предки были бы и начальниками тот царства. Создав 18 уделов, Сян Юй подавился той же костью, что и Уван, основавший государство Джо. Ванны тут же начали междоусобные войны, которые в конечном итоге вылились в противостоянии между Сян-Юэм и Любаном, получившим удел Хань. В 203 году до нашей эры, близ местечка Гайся, ныне это территория уезда Линби в провинции Аньхой, армия Любана одержала победу над армией Сян-Юэ. Сян-Юэ попытался бежать, но был настигнут и покончил с собой. Так было положено начало империи Хань. Лю Бан – основатель империи Хан. В 202 году до н.э. Лю Бан, объявивший себя императором, основал династию Хань, просуществовавшую до 220 года н.э. 418 – рекорд правления среди китайских династий. Но ханьская эпоха примечательна не столько этим, сколько своей эталонностью, и она служила примером для всех последующих династий Далаиме китайской нации. Для внутренней политики эталоном стало то, что она просуществовала дольше любой другой империи в китайской истории. Ее правления и институты послужили образцом. Более того, основная этническая группа китайцев по имени государства стала называться Хань. В историю Любань вошел как император Гао Цзу. Задача, стоявшая перед ним в начале правления, была очень сложной. Империя была разрушена длительными войнами, численность населения резко уменьшилась, и большая часть его была разорена. То и дело объявлялся очередной претендент на престол. Но император все же сумел воссоздать развалившееся государство. Скелет административной системы достался Гао-Дзу от Шихуанди, но новый император сделал много послаблений, объявил амнистию, смягчил закон и уменьшил бремя повинностей. Легистский скелет оброс конфуцианским мясом, и получился вполне жизнеспособный государственный организм, в котором порядок гармонично уживался с моралью. Гао-Дзу был вынужден воссоздать уделы для того, чтобы вознаградить тех, кто помог ему стать императором. Одними чинами и высоким жалованием эти люди не удовлетворились бы, им были нужны земли. Создав 143 удела, Гао-Дзу обеспечил себе лояльность тех, кто эти уделы получил, но создал проблему для своих потомков. Правда эту проблему изящно решил её правнук Уди, седьмой правитель династии, при котором империя Хань достигла своего расцвета. Отобрать земли, пожалованные великим прадедом-основателем, было невозможно. Это непременно привело бы к восстанию, которое могло бы закончиться сменой династии. Мириться с растущим усилением удельных правителей тоже было нельзя. Уди прекрасно понимал, что ран или поздно эта язва разъест империю. Поэтому в 121 году до н.э. император повелел владельцам уделов делить принадлежавшие им владения между всеми наследниками мужского пола. Это было справедливо и полностью соответствовало конфуцианским принципам, рьяным приверженцам которых был Уди. Каждый наследник получал свою долю, и никто не был обижен. Но уделы при этом дробились на мелкие части, владельцы которых не представляли никакой угрозы для центральной власти. В отсутствие небесного мандата основатель новой династии пытался компенсировать это при помощи красивой легенды, согласно которой Гаоцзу был рождён матерью от дракона. Однажды Лю Ао, так звали мать императора, отдыхала у большого озера и приснилось ей, будто она постречалась с духом, писал Сыма Тянь. В этот момент загремел гром, сверкнула молния и кругом стало темно. Когда Тайгун, муж Лю Ао, пошёл искать жену, то увидел на дне дракона, покрытого чешуей. Через некоторое время она понесла и родила Гао-Дзу. Гао-Дзу умер 1 июня 195 года до нашей эры. Смерть его скрывалась 4 дня. Вдова Гао-Дзу-Люй собиралась убить всех военачальников, а уже затем объявить о смерти императора. Ци-Ма Циан приводит ее слова. Все военачальники, подобные императору, были простыми людьми, занесенными в придворные списки. Но сейчас они стоят лицом к северу, как подданные императора, что неизменно вызывает их недовольство. Сейчас, когда им придётся служить молодому императору, если не истребить их полностью вместе с родственниками, то в поднебестье не будет покоя. А осуществить это жестокое намерение не удалось. 4 июня о смерти императора было объявлено. Новым императором стал Хуэй, сын Любана от Люй. Он правил с 195 по 188 год до нашей эры. Люи Хоу Пожалуй, в китайской истории нет более зловещего персонажа, чем императрица Люи, олицетворение жестокости и коварства. Люи стала женой Гао Цзу в то время, когда он занимал низкое положение и возвысилась вместе с ним. Она родила от мужа сына Хуэя и дочь Лу. У Гао Цзу была наложница из рода Ци. Она родила сына Жу И, которого Гао Цзу собирался сделать наследником престола. Своего сына Хуэя император считал негодным для правления, поскольку тот был слабохарактерным. Но после смерти Гао Цзуу Льюи смогла усадить на престол Хуэя, которая была одним из восьми сыновей покойного императора. Самым опасным Льюи Хуоу считала Жуи, которая была травлена по ее приказанию. С матерью Жуи поступили крайне жестоко, если верить сын Матсяню и другим источникам, ей отрубили ноги и руки, выкололи глаза. прижгли уши, дали снадобье вызывающее немоту, бросили в яму полную нечистоты и стали называть человеком свиньёй. Люй Хоу пригласил молодого императора посмотреть на несчастную человека-свинью. Увиденное настолько потрясло Хоуэя, что тот забросил дела правления, стал бродячить и развратничать, и этими излишествами подорвал своё здоровье. На 7-м году правления, в 1188 году до нашей эры, император Хоуэй скончался. Ходили слухи, что его отравила мать. Окружив себя родственниками из рода Люй, которым были розданы высокие должности, Люй Хоу усадила на престол своего малолетнего внука Шао, сына Хуэя, и начала править империей от его имени. Происхождение Шао было тёмным. Рассказывали, что его мать, став женой императора, никак не могла забеременеть, и потому по совету императрицы Люй пошла на хитрость. Притворилась беременной, а когда пришло время рожать, отнесла новорождённого мальчика в одну из наложниц, которую пришлось убить. Узнав об этом, возмужавший Шао Ди пообещал отомстить императрице за смерть его настоящей матери. Льюи Хоу заперла его в задних покоях дворца, объявив, что у императора помрачился рассудок, а затем убила. Натрон она посадила другого внука по имени И. О злодеяниях Льюи Хоу можно написать отдельную книгу. Она никому ничего не прощала и всегда наказывала смертью, часто жестокой. Так, например, Джао Вана Ю... который был женат на девушке из рода Люи, но не любил ее, а любил одну из наложниц. Люи Хоу уморила голодом. Весной 180-го года до нашей эры Гао Хоу заболела. Циме Цянь писал, что подмышкой у нее появилась рана. Можно предположить, что это было какое-то онкологическое заболевание. В августе того же года императрица умерла. После ее смерти малолетний император, происхождение которого вызывало сомнение, Его, как и покойного брата, не считали настоящим сыном императора Хуэя. Был убит. Всех представителей клана Люи отстранили от власти. Новым императором стал Лю Хэн, сын Гао Цзу от наложницы по имени Бо. В подробных рассказах жестокости и коварства императрицы Люи Цима Цянь завершил такими словами. Во время правления императора Сяо Хуэйди и императрицы Гао Хоу простой народ смог избавиться от тяжелого наследства периода сражающихся царств. Правители и подданные совместно стремились к отдыху и к прекращению чрезмерной деятельности. Именно поэтому император Хуэйди мог забросить правление, а правительница Гао Хоу правила за него. Несмотря на то, что правила она, не покидая дворцовых покоев, Поднебесная была спокойна. Наказания разного рода применялись редко, преступников было мало. Народ усердно занимался хлебопашеством, одежды и пищи было достаточно. Вэньди В истории император Лю Хэн вошёл как Сяо Вэньди или Вэньди. Правил он с 202 по 157 год до нашей эры, и правление его было благоприятным для страны. При отце Лю Хэн был правителем области Дай, который он получил после того, как подавил там восстание. У него хватало ума на то, чтобы после смерти отца вести себя тихо и не привлекать внимания Лю Ихоу. Благодаря этому он благополучно дожил до того момента, когда смог взойти на престол. Гуманности человеколюбия были важнейшими чертами в Энди. В его правлении наказывали мягко и не взымали большие подати. В частности, была отменена практика наказания родственников преступника, вина которых заключалась лишь в родстве с ним. Империя Хань продолжала богатеть и укрепляться. В Энди был убежденным последователем Кунзи, При нем древние конфуцианские традиции окончательно возродились. От чиновников требовали, чтобы они воспитывали народ, не нанося вреда чрезмерной суровостью. По устным пересказам были восстановлены некоторые конфуцианские тексты, уничтоженные в циньскую эпоху. Вен Ди считал образованность главным качеством чиновников, и потому в 165 году до н.э. ввел обязательные экзамены для желающих получить должность. От этих экзаменов берет начало система государственных экзаменов Кэдзюй, Создан в начале VII века при династии Суй. При Вэньди система экзаменов ещё не была централизованной, что создавало почву для злоупотреблений. Но это был великий почин, свидетельствующий о том, что чиновничьи должности надо раздавать по уму, а не по богатству и знатности. В 177 году до нашей эры Вэньди удалось заключить мир с кочевниками хунну, которые беспокоили ханьскую империю с момента её основания. Нормотворрение воинственных соседей позволило сократить военные расходы. При необходимости, например, в неурожайные годы, император сокращал и расходы своего двора. Короче говоря, это был идеальный конфуцианский правитель, который всячески заботился о своих подданных и о всём государстве. Сын Вэньди, император Цзинь, правивший с 156 по 141 год до нашей эры, продолжал дело отца и деда. Он был милостив и щедр, но с правителями уделов обходился довольно сурово. Отбирал часть полномочий и урезал земельные владения. Однажды семеро недовольных удельных князей подняли восстание, но их быстро усмирили. Ууди – великий император династии Хань Император Ууди, правивший со 140-го по 87-й год до н.э., Завершил превращение империи хань в подлинно конфуцианское государство. К концу его правления численность населения достигла 60 млн человек. Границы империи расширялись, благосостояние подданных продолжало расти. Мягкая ликвидация уделов, о которых было сказано выше, прочила порядок. Уди усовершенствовал систему экзаменов на должность, учреждённую его дедом. Он восстановил государственную монополию на добычу соли и железа, чеканку монет и изготовление вина. Желающие варить соль или делать вино платили в казну за право заниматься этим промыслом. В правление Уди была заложена основа великого шёлкового пути, связавшего Китай с далёкими западными странами. Можно сказать просто, во всех сферах при Уди наблюдался прогресс. Одержав несколько блестящих побед над хунну, Уди присоединил к империи область Ганьсу, которая стала плацдармом для последующих завоеваний, расширивших западные границы империи до Ферганы. ныне находящийся на территории Узбекистана. В 108 году до н.э. было завоевано Корейское царство Чаосян, находившееся на севере Корейского полуострова. Надо сказать, что расширение у границы империи Уди придавало несравнимо большее значение, нежели налаживание торговых связей с другими странами. Торговцам в то время жилось нелегко. Их обкладывали высокими налогами, которые не шли ни в какое сравнение с одной пятнадцатью частью урожая, взимаемым из земледельцев. Торговцам было запрещено ездить верхом и одеваться в шелка, то есть всячески подчеркивало, что они относятся к людям низкого происхождения. До того, чтобы заслужить название страны торговцев, оставалось много веков. У Ди основал при своем дворе нечто вроде ученой коллегии. Он собрал около сотни известных ученых, имевших почетный титул, примерно соответствовавших нынешнему профессорскому званию, и советовался с ними по различным вопросам. Коллегиальность помогала принимать правильные решения. К концу правления Уди ханская империя включала в себя все нынешние районы Китая с высокой плотностью населения. Площадь составляла около 3 млн квадратных километров. Придворным историком Уди был Сына Тянь, 145-86 до нашей эры. В его исторических записках есть один фрагмент, в котором некоторые исследователи усматривают завуалированную критику императора Уди. и порядков, установленных в Поднебесной. Речь идет о диалоге циньского правителя Му-Гуна с неким Ю-Юем, посланником правителя кочевников-жунов. Му-Гун спрашивает у Ю-Юя. Срединные государства осуществляют управление на основе стихов и записей, обрядов и музыки, законов и установлений. Но, несмотря на все это, в них часто происходят беспорядки. А вот у нецивилизованных жунов ничего подобного нет. Как устроено у них управление? Неужели не возникает проблем? Юй-Юй со смехом отвечает. Именно в этом причина беспорядков в срединных государствах. Ведь с тех пор, как мудрейший Хуан-Ди разработал обряды и музыку, законы и установления, он лично подавал пример их исполнения, почти не прибегая к управлению. Его потомки день ото дня становились все более высокомерными и развращенными. Они строго надзирали за подданными и наказывали их, опираясь лишь на силу законов и установлений. Подданные от такого притеснения доходили до крайности и начинали роптать на правителей, требуя человеколюбия и справедливости. Так между правителями и подданными возникала борьба из-за причиненных обид. У жунов все устроено иначе. Высшие, обладающие простотой и добродетелью, применяют эти качества в отношениях с низшими, а низшие искренне и преданно служат высшим. Управление государством подобно управлению собственным телом. Когда они думают, с помощью чего оно управляется, Это подлинное управление мудрых. Узурпатор Ван Ман, первый и единственный император Синь. Централизованная власть нуждается в сильном правителе. Если правитель слаб и не печётся неустанно о благе государства, аппарат власти перестаёт работать должным образом. Император Уди смог ликвидировать уделы. На месте старой язвы образовалось новое. Имущественное расслоение деревни привело к появлению богатых семейств, которые традиционно назывались сильными домами. При сильной централизованной власти влияние богатых семейств пограничивалось императорскими чиновниками, в первую очередь цензорами, которые присматривали за порядком на местах. Но если власть императора слабела, то уже не администрация влияла на сильные дома, а они на администрацию. Сильные дома сливались с местной администрацией и назначали на чиновные должности своих ставленников. Чиновники, которые при сильной власти дорожили своими должностями и стремились увеличить собственное благосостояние посредством карьерного роста, при ослаблении власти предавались откровенному стежательству, а полученные средства вкладывали в землю, как в самое ценное имущество. Если в имперской столице Чань они власть принадлежала администрации, то на местах вершили дела сильные дома, которые представляли для империи не меньшую угрозу, чем удельный князь. Названия были разными, а амбиции и влияния теми же самыми. Обогащение одного семейства означало разорение многих. Это вызывало недовольство, приводившее к восстаниям. Потомки Уди не отличались способностями и усердием. Великая империя Хань начала приходить в упадок. В первом году до н.э. при малолетнем императоре Пин Ди стал регентом первый министр Ван Ман, отец которого был младшим братом императрицы Сяо Юань, жены ханьского императора Юань Ди и матери императора Чен Ди, приходившегося Пин Ди, дядей. Стать первым министром и регентом Ван Ману помогла императрица Сяо Юань, вошедшая в историю как великая вдовствующая императрица Ван. Ван Ман женил императора Пин Ди на своей малолетней дочери, упрочив тем самым свое положение при дворе. Пин Ди, не отличавшийся хорошим здоровьем, вскоре умер, не оставив наследников. Поговаривали, что император отравил Ван Ман. Весной шестого года Ван Ман сделал преемником Пин Ди годовалого Лю Иина, праправнука десятого ханьского императора Сюан Ди. В девятом году Ван Ман низложил императора, занял престол и объявил о создании новой династии – Синь. Ставший императором Ван Ман сразу же начал реформы, главной целью которых было укрепление государственной власти и борьба с богатыми землевладельцами. Ван Ман конфисковал все земли, находившиеся в частном владении. Вся земля в империи стала собственностью императора, и она распределялась между крестьянами по схеме Дзинтянь, предложенной философом конфуцианцем Мэн-цзы, жившим в IV веке до нашей эры. Квадратные земельные участки делились на 9 равных полей в виде иероглифа зин. Восемь окормлявших центр полей находились в личном пользовании, а среднее поле было общинным, и урожай был собственностью императора. По сути дела, произошёл возврат к древним порядкам. Другой реформой Ванмана стала ликвидация рабства, положившая конец купле-продаже людей. Катное не рабство становилось наказанием, которому могли подвергаться только преступники. Сильные дома лишились и земли, и рабов. Прочие подданные тоже пострадали, потому что для пополнения оскудевшей императорской казны Ван Ман увеличил старые налоги и ввел ряд новых налогов и повинностей. Все это привело к восстаниям. Возможно, Ван Ман и усидел бы на престоле, но в 11-м году произошло великое бедствие. Река Хуан Хэ изменила свое русло, что привело к затоплению полей и разрушению поселений. Сотни тысяч людей погибли. Вообще-то за реками должны были присматривать особые чиновники, которые занимались очистками русла и возведением дамб. Если бы русло Хуанхэ своевременно чищали батылы, то катастрофы было бы можно избежать. Но ослабление императорской власти приводило к тому, что чиновники начинали халатно относиться к своим обязанностям. Великое бедствие было подтверждением того, что новый император не пользуется расположением неба. Если кто-то и верил, что Ван Ман обладал небесным мандатом, то после наводнения эта вера улетучилась. Ван Ману пришлось покаяться в своих ошибках и отменить многие из ранее изданных указов, но это не помогло погасить недовольство в народе. Восстания продолжались, и наиболее мощным из них было так называемое восстание краснобровых, участники которого красили брови в красный цвет для того, чтобы отличаться от остальных людей. армии крестьянских повстанцев выступали вместе со знатными людьми, стремившимися к восстановлению империи Хань. В 23 году Чань Ань и Аванман погиб в одном из боёв. После недолгой чехарды на престоле, в которой один император ненадолго сменял другого, в 25 году императором Хань стал выначальник Лю Сю, а потом и шестого ханьского императора Цзиньди. В историю Лю Сю вошёл под храмовым именем Гуан Уди. В 202 году до н.э. началась, а в 9-м году закончилась эпоха ранней или западной Хань со столицей в Чань-Ане. С 25 по 220 год длилась эпоха поздней или восточной Хань со столицей в Лаяне, куда двор императора и правящие учреждения вынуждены были переехать из разрушенной войной Чань-Ани. Эпоха поздней, восточной Хань. Гуан-Уди оказался более успешным реформатором, нежели Ван-Ман, поскольку реформы его нашли поддержку у подданных. Гуан-Уди раздал земледельцам всю землю, находившуюся в собственности государства, и назначил на первое время очень низкий налог в одну тридцатую часть урожая. Фактически произошло перераспределение земельной собственности. Конфискованная у сильных домов земля делилась между многими семьями. В ирригационные системы империи навели порядок. Эти меры позволили империи довольно быстро выйти из кризиса. Наступил очередной золотой век, когда везде наблюдался прогресс и дела шли успешно. Очень важным достижением стали завоевательные походы полководца Банчао, который во второй половине I века на АШР э. завоевал территории, по которым проходила турккестанская часть Великого шёлкового пути, которые получили название Западного края. Польза от этих территорий была двойной: Наиболее опасный отрезок Великого Шелкового Пути стал безопасным, что сильно способствовало развитию торговли с западными странами. Вдобавок, западный край стал подобием пояса безопасности, защищавшим империю от кочевников Хунну. Но благоденствие длилось недолго. Уже в начале II века на империю посыпались новые проблемы. Точнее, новые старые проблемы. Мин Ди, сын и наследник императора Гуан У Ди, был таким же сильным и мудрым правителем, как и его отец. А вот сын Мин Ди, император Джан Ди, правящий с 75 по 88 -го годы н.э., уделял больше внимания придворным интригам, нежели управлению государством. Но все же правление Джан Ди в целом было успешным, потому что продолжало крутиться колесо, раскрученное дедом и отцом. При сыне Джан Ди Хэ Ди, известном как император Мудзун, при дворе начало расти влияние евнухов, которые традиционно служили при дворах китайских правителей. считала, что евнухи, лишённые половых желёз, более рассудительны и меньше подвержены страстям, а оторванность от семьи и невозможность иметь наследников должна была обеспечивать особую преданность евнухов своим начальникам, ведь им не на кого больше было надеяться. Также считала, что евнухи менее подвержены тяжествию. Все эти достоинства в глазах правителей перевешивали отсутствие образования. Чиновники получали первую должность только после успешной сдачи экзаменов. а евнухи делали карьеру на основании одной лишь личной преданности. Слабым и неумным правителям было проще иметь дело с евнухами, которые никогда не перечили и послушно исполняли все приказы, нежели с высшими чиновниками, которые могли возражать и спорить. Во II веке, начиная с правления Мудзуна, число евнухов при дворе начало расти, и скоро они превратились в грозную силу, способную возводить на трон своих ставленников. Так, например, в 125 году евнухи вырезали клан Янь, родственников императрицы Янь-Дзи, и возвели на престол угодного им 10-летнюю Любао, сына шестого императора династии Восточная Хань от наложницы. Любао, император Шун-Ди, правил 19 лет, и все это время первую роль при дворе играли евнухи. В 135 году евнухам, имевшим титул и знати, было дозволено передавать свое владение по наследству приемным сыновьям. Это поспособствовало еще большему укреплению власти евнухов и еще большему ослаблению власти императора. Относительно имущественное равенство, установленное в деревне в результате реформ Ван Мана и Гуан У Ди, вскоре было нарушено. Одни семьи богатели, а другие разорялись. Вновь возникли сильные дома, представители которых становились администраторами на местах. Начиная с Джан Ди, Императоры правили все хуже и хуже, что способствовало росту влияния сильных домов. Спираль истории сделала очередной виток. Неразумные потомки разрушались, созданные мудрыми предками. Одни крестьянские дома богатели, другие разорялись, и последних было на порядке больше, чем первых. Снова начались восстания, идейные основы которых стал упрощенный вариант даосизма, религиозно-мистическое учение о пути вещей. В основе которой лежали идеи всеобщего равенства. Каждый человек может встать на путь Дао, попытаться познать его и слиться с ним. На основе древней даосской книги Великого спокойствия Тайпин-цзин некий Цзян Цяо, о котором шла слава как об искусном ворчевателе, основал секту Тайпин-дао, которая стала идейным вдохновителем восстания жёлтых повязок. Возглавили восстание три брата Цзян: Цзюэ, Бао и Лян. Жёлтые повязки, которые носили на головах участники восстаний в Остане, символизировали жёлтое небо, эпоха, которая должна была прийти на смену синему небу династии хань. Эпоха жёлтого неба сулила всеобщее равенство и великое благоденствие. Обездоленный народ охотно повёлся на эту утопию. На протяжении двух десятилетий, со 184 по 2004 годы, жёлтые повязки расшатывали подпорки, на которых держалась ханьская империя. Добавьте к этому амбиции сильных домов и военачальников, которые при ослабевшей власти превратились в самостоятельных командиров над вверенными им армиями. Умножьте все это на перманентные дворцовые интриги, которые не позволяли эффективно управлять государством. И вы поймете, что у империи Восточная Хань не было никаких шансов на длительное существование. Масло в огонь подела проблема престола наследия. В 189 году император Линди скончался. не назначив наследника. Претендентов на престол было двое. Старший Лю Бянь, рожденный императрицей Хэ, и младший Лю Се, сын наложницы Ван. Главный евнух Дзянь Шо поддерживал Лю Се. На этой почве у него возник конфликт с Хэ Цзинем, братом вдовствующей императрицы Хэ, и главнокомандующим армией. Хэ Цзиню удалось посадить на престол своего племянника, а Дзянь Шо был казнен. Для полного решения вопроса Хэйдзин задумал перебить всех дворцовых евнухов, но против этого выступала его сестра императрица. Если бы во дворце не осталось бы ни одного евнуха, ей бы пришлось иметь дело с обычными мужчинами, что противоречило традициям. Хэйдзиню пришлось пойти на хитрость. Он подговорил нескольких командующих армиями поднять восстание и потребовать уничтожения евнухов. Евнухи ожесточённо сопротивлялись. Они убили Хэ Дзини и пытались бежать из дворца, захватив в заложники вдовствующего императрицу Хэ, тринадцатилетнего императора и его младшего брата Лю Си. Но в конечном итоге военные перебили всех евнухов, а генерал Дун Джо, который руководил борьбой с евнухами после смерти Хэ Дзини, сместил Лю Бяня с престола и усадил вместо него Лю Си, которому предстояло играть роль ширмы при амбициозном генерале, вознамерившемся стать основателем новой династии. Распад империи Хань Власть Дун Джо держалась на страхе, который он внушал всем, начиная с сановников и заканчивая простолюдинами, которых его войско грабило без раздумий и убивало без сожалений. Многие пытались убить Дун Джо, в том числе и командир кавалерии Цао Цао, известный всему миру по фильму «Битва у Красной Скалы». Знать собрала армию, во главе которой встал военачальник Юань Шао, о котором в истории осталось мнение как о слишком торопливом и не очень-то предусмотрительном полководце. Но все же армия Юань-Шао вынудила Дун-Джо бежать из Лаяна в древнюю столицу Чань-Ань. Перед тем, как покинут Лаян, солдаты Дун-Джао ограбили его до чиста и подожгли императорские дворцы, из которых огонь перекинулся на город. Чань-Ань и Дун-Джо удалось убить. Это и произошло 22 мая 192 года. После смерти генерала Узурпатора реальная власть в империи перешла к Цао-Цао, ставшему первым министром при последнем ханьском императоре Сян-Ди. Цао-Цао, реальный образ которого сильно расходится с тем, что выведен в Троецарстве, происходил из сильного дома. Его отца усыновил придворный евнух, от которого была получена фамилия Цао. В 20-летнем возрасте Цао Цао стал начальником уезда и показал себя сторонником неукоснительного исполнения законов, за что получил повышение. Во время восстания «желтых повязок» Цао Цао стал цидувеем над пяти тысячами конных воинов. Это был только первый шаг к должности первого министра. Цао Цао принято считать человеком, который развалил империю Хань. Его несправедливое правление за спиной слабовольного императора Сян-Ди привело, дескать, к распаду империи. Но если уж смотреть в глаза исторической правде, то не было во всей Ханьской империи человека, который был заинтересован в ее сохранении больше, чем Цао Цао, который стремился сесть на престол и основать новую династию. Другого от него и не следовало ожидать. Цао Цао был не могильщиком Хань, а ее активным реаниматором. Что же касается Сун Цюаня, правившего на юго-востоке империи, и Лю Бэя, обосновавшегося на юго-западе, То имя руководило не стремлением к справедливости, а жаждой власти. Так что давайте будем понимать историю такой, какой она является на самом деле, а историческими романами и их инсценировками станем наслаждаться на досуге. В 220 году Цао Цао умер, передав бразды правления своему сыну, Цао Пейю, которому предстояло основать новую правящую династию. На тот момент род Цао стал правителем северного княжества Вэй. с титулом Вэйс Ко Вана. Вскоре после смерти отца Цао Пэйн изложил императора Сян-Ди и объявил об основании новой империи Вэй. Однако практически одновременно то же самое сделали Лю Бэй и Сун Цюань. Первый объявил себя императором царства Шу, а второй – царство У. В результате начался период Троицарствия, красочно воспетый в одноименном романе.